Перед употреблением флакон с бифунгином взбалтывают, разводят 3 чайные ложки препарата в 150 мл кипяченой воды, принимают по столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Лечение проводят обычно длительно – 3-5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7-10 дней. Хранят в прохладном, защищенном от света месте. При лечении настоем березового гриба больной должен придерживаться молочно-растительной диеты. Запрещается при этом вводить внутривенно глюкозу и антибиотики, особенно пенициллин. В народной медицине чага с давних времен известно как средство против внутренних опухолей. Летописи утверждают, что с этой целью ее использовали еще в начале XII века. Чага очень популярна среди населения северных и северо-восточных районов страны. Жители Крайнего Севера и Сибири издавна используют ее как заменитель натурального чая. По свидетельству сибиряков-охотников, гриб восстанавливает силы, придает бодрость, повышает аппетит, снимает головные боли. Заготавливать чагу можно в любое время года, но лучше всего, когда на березе уже нет листьев. В этот период гриб особенно заметен на белых стволах в виде черных наростов. Их обрубают топором, вычищают внутреннюю рыхлую часть, освобождают от приставших кусков коры и древесины. После этого чагу рубят на небольшие куски до 10 см и сушат на воздухе или в сушилках при 60 градусах Цельсия. Сырье представляет собой куски неопределенной формы с черным, сильно растрескавшимся наружным слоем. Ткань гриба очень плотная, твердая, цвет темно-коричневый с мелкими желтыми прожилками, число их увеличивается к внутренней части гриба. Запах отсутствует, вкус горьковатый. Храниться ее надо в прохладном месте, так как оно быстро плесневеет. Срок годности — два года. Бессмертник Песчаный. Семейство Астровые, сложноцветные. Народные названия. Желтые котики, желтый цмин, желтая горлянка, сухоцвет, Ничей ветер, золотосолнечник сухарики, полевые овечки, мороз, трава, золотистка, золотосолнечная, бессмертный цвет, бложка, головокруг, жман, желтяница, желтушки, зубник, зуб, комарник, полынь желтая, соломинка песковая, сварка, цевды, Ценабер, Ценобрань, Чмень. Всего около 40 названий. Бессмертник песчаный чаще всего встречается в средней и южной полосе европейской части СССР. Основные районы промысловых заготовок – Украина, Белоруссия и прилегающие к ним области РСФСР. Растет на сухих песчаных, реже каменистых почвах, Иногда на черноземах и суглинках. Основные заросли сосредоточены на песках вторых речных террас, реже — на приречных песках. Встречается в молодых сосновых, дубовых и других посадках, на окраинах полей и сухих выпасах. Растет там, где другие растения из-за отсутствия влаги не могут с ним конкурировать. Местами заросли бессмертника занимают многие десятки и даже сотни гектаров. Для лечебных целей аптеки заготавливают цветки растений. Ботаническая характеристика. Бессмертник песчаный, травянистый многолетник высотой 15-40 см. Имеет короткое, слабоветвистое, частично одревесневшее корневище. Снаружи темно бурое с тонкими длинными светлыми корнями, расположенными неглубоко. На корневище образуется много укороченных и несколько удлиненных побегов, обычно несущих соцветия. Стебли и листья